Глава третья Немного отойдя от изучения иноземной техники, я все же посмотрела на проецирующие экраны и увидела ярко-голубую громадину, закрывающую весь обзор. Из открытого люка стыковочного отсека к нам тянулись гравитационные лучи. Значит, эта громадина и была нашей целью. Я нервно сглотнула. Какой класс судна? Крейсер. Кипец. Все. Занавес. — Терри Лени, вам нехорошо? — Самудин с тревогой обернулся ко мне. — Куда вы меня притащили? — Чем вы так расстроены, Терри? Это один из самых современных крейсеров. Здесь вы в полной безопасности и с наиболее комфортными условиями. — Да я не расстроена. Я в бешенстве. Военный крейсер. Крейсер. Три тысячи человек экипажа. — Три тысячи двести восемьдесят... Валор. Один человек. Терри. Что? Человек один. Вы. Остальные – Валоры. Доктор, а сколько женщин на борту? Промелькнула в голове интересная мысль. Восемнадцать, Терри. Но не беспокойтесь, они все уже в лине. Что? В паре. Несвободны, Терри. Терри – это обращение. Это мне понятно. Но что оно означает? Дословно, «женская особь земли». Наши дамы чаще всего зовутся «Вали», если свободны, и «Валине», если в паре. К мужчинам допустимо обращение «Вал» и «Вало», соответственно. Но на парадоксе, как на военном судне, принято обращение по званиям. Капитан – Анур, второй ранг – Акер. Затем идут Сури, Сунади и Савика. Но последних на или нет, уж очень трудно к нам попасть. Это я как раз заметила. От моей ироничной фразы Акер опять покрылся бледными розовыми пятнами. В этот момент мы оказались внутри стыковочного отсека. Стены были абсолютно белыми и гладкими, только кое-где виднелись ниши в полутора метрах от пола с прозрачным желе и огоньками внутри. Да, если это повсеместно принятая система взаимодействия с кораблем, то у меня намечаются явные сложности. Терри вас проводит в каюту. «Прошу, не покидайте ее без меня». Взмахом руки, прервав мою попытку заговорить, док продолжил. «Ваши вещи и еду доставят позже, а я пока вынужден вас покинуть». Из внутреннего убранства крейсера я сумела рассмотреть только такие же белые стены лифта и коридор, смежный с моими комнатами. Назвать эти покои каютой, язык не повернулся. Это были две комнаты и небольшая санитарная зона, оформленная в приятных кофейно-песочных тонах. К счастью, двери просто отодвигались, и ионный душ включался при вхождении на платформу. Подобная система была и на Алтее. Первая комната состояла из псевдоиллюминатора, рабочей поверхности наподобие широкой полки, стула и пары кресел. Вторая явно спальня с широкой кроватью и устроенным шкафом. Очень мне понравилось регулируемое рассеянное освещение. Вещи и правда доставили в течение часа, и я решила не думать о вечном, а заняться рутинной работой, раз уж так сложились звездные карты. Нарин После отчета группы Самудина я пребывал в некотором замешательстве. Мы с ним уже много лет служили на парадоксе и еще дольше дружили. Он давно выпрашивал допуск для землянина на крейсер. Уж очень это была далекая и малоизученная раса. И вот теперь обстоятельства сложились так, что на Алтею попали ученые с Земли. И о, удача! Они искали либо попутный транспорт, либо работу на один из секторов Млечного Пути. На нашем судне это получалось не сильно далеко. Стандартных 20 суток. Ударья в двигателе были послабее. Им до родного сектора суток 30. Тут на простом шатле не добраться. Друг потратил почти два часа, пытаясь аргументированно донести до меня всю важность данного события. Да, я понимаю, что их ДНК может оказаться решением некоторых наших проблем со здоровьем. Да, мне вполне ясно, что их ученые уже могли разработать нужные нам вакцины. Но брать землянина на крейсер? Не знаю, как я согласился. Наверное, тоже любопытство. Мы часто в детстве слышали об этой расе, которая умудрилась руками возвести какие-то пирамиды за 4000 лет до изобретения двигателя и еще много всяких легенд. Вот только когда мне сообщили, что Сумудин притащил на корабль женскую особь, я решил, что друг спятил. У Валор женские особи соглашались идти на военный корабль только за своей парой и до периода обретения потомства. Только под защитой своей пары и окруженной заботой валорские женщины могли без вреда для психического здоровья находиться на военном судне. Посторонним даже запрещалось посещать их этаж без особого распоряжения, дабы не травмировать нежные души будущих матерей. Сурри доложил, что это была ошибка, и ждали мужчину. За это Самудину тоже предстоит еще ответить и передо мной, и перед советом Валоры. Теперь капитану предстоит присматривать еще и за женщиной чужой расы, дабы не травмировать онную и не вызвать межгалактический конфликт. Не было головной боли. На капитанский мостик влетел корабельный медик в парадной форме. От такого зрелища брови сами поползли вверх. «Я хотел выглядеть представительно», – виновато развел руками друг. Прислушавшись к ощущениям медика, расстроенно покачал головой. Никакого раскаяния. Да, небольшое чувство вины, но в глубине океан восторга и нетерпения. Я слушаю. Прости, друг, я допустил ошибку. Ты не прочел ее досье, даже первые пять строк. Да, я не успел. Ик, так торопился. Ик. Перестань нервничать, у меня от твоей и зубы сводит. Какая она? А, тебе тоже интересно. Золотистые глаза медика торжествующе сверкнули. Не стал отрицать очевидного, хотя мой интерес больше исходил из необходимости оградить и защитить так неожиданно свалившуюся на голову гостью. Она маленькая и кажется очень мягкой, с короткими волосами и постоянно злится. Злится? Все знания о землянках сводились к тому, что они эмоционально крепче, чем валорки, но физически значительно уступают в силе. Я полагал, что эмоционально более устойчивая особь должна бы находиться в состоянии покоя, а не злиться. Волорские женщины вообще старались не допускать подобную негативную эмоцию. Да, но эта злость, она как ширма, за ней кое-что еще, и мне тяжело разобрать за этой завесой. Что ты планируешь с ней делать? Как я прочел, она геолог, но имеет массу прикладных навыков, даже у меня меньше. Правда? И что за навыки? Она умеет шить, готовить, чертить и еще масса каких-то умений, которым я не подобрал аналогов. Это все умею я. Руками, Сумудин, руками!» Я произнес это медленно и торжественно, дабы друг проникся. «Э, зачем?» «Вот уж не знаю. Прочти досье и реши, что с ней делать. Теперь это твоя задача». Только все согласовывать со мной. Не хватало нам межгалактического скандала. Если ты так опасаешься, мы можем ее вернуть и попросить мужскую особь взамен. Я уже выяснил. Мы не можем разорвать контракт. В их звездной системе очень строгие правила. И при разрыве контракта землянка потеряет лицензию, как несостоятельный сотрудник. На восстановление потребуется почти три года. Это будет совсем неэтично. Проще ее здесь продержать полтора года контракта. Только придумай ей дело».